методы и средства. Если я и видел дальше других, то это потому, что стоял на плечах гигантов. Исаак Ньютон. Наука развивается бок о бок с технологиями. Благодаря новым знаниям учёные совершают открытия, необходимые для изобретения новых технологий, а технологии, в свою очередь, показывают учёным новые пути для исследований. История знает несколько случаев, когда происходил большой скачок в развитии доступных науки инструментов и технических средств. В 16 веке производители линз изобрели телескопы и микроскопы, а также медицинское стекло. Оно чрезвычайно чутко реагировало на изменения температуры окружающей среды, так что с его помощью смогли создать термометры. Прогресс в очистке металлов позволил конструировать высокоточные механизмы, электрические и магнитные устройства. Современная наука полагается на компьютерные технологии в том, чтобы контролировать приборы, собирать и анализировать данные. Трудно переоценить степень того, как с помощью компьютеров продвинулась научная практика. Надо полагать, новые виды компьютерных технологий также сильно повлияют на будущее исследований. Научный метод. Основные имена: Уильям Оккам, Фрэнсис Бэкон, Карл Поппер, Людвиг Витгенштейн, Томас Кун. Наука мощный инструмент для изучения природы и получения новых знаний. Научный процесс включает 5 шагов. Вначале учёные наблюдают за природным явлением в поисках вопроса, на который пока нет ответа. Далее они выясняют, что уже известно по этой теме. На третьем этапе приходит время предложить некое объяснение или гипотезу. На четвёртом учёный придумывает эксперимент, чтобы проверить выдвинутую гипотезу. При этом он использует свою теорию, чтобы предсказать его результаты. На последнем этапе учёный анализирует полученные данные и делает вывод: правдива гипотеза или ошибочна. Исследование, проведённое таким способом, при соблюдении всех условий не обернётся неудачей, ведь даже отрицательный результат будет иметь значение. Изобретение научного метода обычно относят на счёт английского эрудита Фрэнсиса Бэкона. Благодаря ему новый инструмент науки укоренился в 1620 году. Это послужило источником вдохновения для других, в том числе Роберта Бойля. Эдмон Догалле и Роберта Гука, ставших ключевыми фигурами научной революции XVII века. Научный метод Бэкона обобщал идеи, развивавшиеся со времён Аристотеля. Принцип Оккама, известный также как бритва Оккама, который заключается в том, что самое простое объяснение, вероятно и есть верное, родился в Средние века, но актуален до сих пор. Философ Карл Поппер Усовершенствовал метод в 1930-е, уточнив, что наука открывает не истину как таковую, а предлагает некую идею, которая до сих пор не получила опровержения. Поппер ввёл критерий фальсифицируемости, опровержение, согласно которому теория не является научной, если её нельзя опровергнуть с помощью эксперимента. Диаграммы и системы координат. Основные имена. Рене Декарт, Исаак Ньютон, Готфрид Лейбниц. Представление результатов научных опытов и наблюдений в графическом виде, действенные методы их анализа и презентации результатов. Кроме того, отмечая каждый результат в качестве точки на диаграмме, можно превратить данные в график либо геометрическую фигуру. Такой способ работы известен как синтетическая аксиоматическая геометрия. разработал Рене Декарт. В итоге систему координат с основными осями X и Y называют декартовой в честь этого учёного-француза. Рассказывают, что мысль о создании такой системы пришла Декарту, когда он лежал в постели и наблюдал, как муха летала под потолком, периодически приземляясь. Координаты мест остановок сформировали математическое описание маршрута насекомого. Синтетическая геометрия делает то же самое. Преобразовывая данные в график, учёные с помощью математических приёмов интерпретируют их. Например, кривизна линии говорит о скорости изменения величины, а частота колебаний отражается через подъёмы и спады. Учёные следующего за Декартом поколения, в лице Исаака Ньютона и Готфрида Лейбница, разработали математический анализ. Способ анализировать данные, которые постоянно меняются, как это часто бывает с природными явлениями. Они создали метод независимо друг от друга и яростно отстаивали его, притом оба прибегали к одинаковым способам показать скорость изменения функции в конкретный момент времени с помощью производной. Теория вероятностей и принцип неопределённости. Основные имена: Пьер де Ферма, Блез Паскаль, Карл Гаусс, Томас Байес, Семён Дени Пуассон. Никогда измерение природного явления, температуры тела мыши или энергии, выделяемой звездой, не бывает абсолютно точным. Поэтому учёные вынуждены прибегать к статистическому анализу, чтобы понять, значимы ли собранные данные или представляют собой случайный набор несвязанных друг с другом чисел. В центре статистики лежит теория вероятностей, раздел прикладной математики, который численно оценивает вероятность появления того или иного результата. Вероятность благоприятного исхода результата испытания оценивается как отношение числа благоприятных исходов к общему числу исходов. Теория вероятностей сформировалась в 1654 году, когда некий джентльмен Уважавшие азартные игры обратился с вопросом о стратегиях заключения пари к двум выдающимся европейским мыслителям: Блезу Паскалю и Пьеру де Ферма. Теория вероятности утверждает, что наша природная интуиция часто ошибается относительно возможности наступления тех или иных событий. Например, при подбрасывании монеты шанс, что выпадет орёл, не возрастает по мере того, как раз за разом монета падает решкой. Вероятность остаётся величиной постоянной. Кроме того, теория показывает, что в случае вариативных явлений, скажем, когда речь идёт о росте людей в некой группе, среднее значение появляется чаще, чем одно из крайних низкий или высокий. Этот разброс данных называется нормальным, гауссовым распределением, иногда колоколообразной кривой. Это важный инструмент для определения того, согласуется ли значение со средним показателем или значительно от него отличается. К 1920-м годам исследования в области субатомной физики показали, что природа обладает вероятностным свойством. Это значит, что частица потенциально может находиться в нескольких состояниях одновременно до того, пока не произведено измерение. При этом одни состояния оказываются вероятнее других. Метрическая система мер Основные имена Жозеф Луи Лагранж, Пьер Симон де Лаплас Сравнение и повторение экспериментальных наблюдений — важная часть научного метода. Для этого ученые используют Международную систему единиц, или СИ. Существует семь основных единиц, от которых происходят все прочие, такие как скорость и сила. Это единицы времени секунда, расстояние метр, массы килограмм, силы электрического тока ампер, температуры кельвин, количества вещества моль, обычно используется для подсчёта атомов, и силы света или мощности источника света кандела. Не так давно все заменили некоторые прежние определения основных единиц, теперь они устанавливаются в соответствии с неизменяемыми физическими явлениями. Секунда времени соотносится со скоростью колебания атома Цезия-133. Метр с расстоянием, которое проходит фотон каждые 3,335 641 миллионную наносекунды. Килограмм определяется количеством энергии в веществе, а то, в свою очередь, вычисляется через время и расстояние. Ампер и кандела аналогично опираются на другие физические постоянные, связанные с действием энергии на атомном уровне. Один моль равен 6,2214 076 100 миллионных на 10 в 23-й. Это число атомов водорода в одном грамме газа, Известная как число Авогадро. Ранним образцом стандартных единиц измерений был египетский локоть, мера длины, которую определял локоть фараона. Американская система мер развелась из единиц, принятых в Британской империи. Та пользовалась римской системой, где единицы в основном делились кратно 12 или унции. Измерения времени Основные имена: Кристиан Гюйгенс, Джон Харрисон. Наука об измерении времени называется хронометрией. Хотя многие фундаментальные вопросы, касающиеся природы времени, если допустить, что оно действительно существует, относятся к вечным загадкам физики, учёные разработали точные приборы, помогающие фиксировать его ход. Работа часов всегда основывается на физических колебаниях с постоянными промежутками временем, необходимым для завершения каждого колебания. Первым образцом был качающийся маятник, однако современные часы используют обычно кристаллы кварца. Кварц пьезоэлектрическое вещество. В ненэлектрилизованном состоянии оно вибрирует Эти ритмические искривления позволяют контролировать импульсы электричества и отсчитывать всем известные краткие фрагменты времени секунды. Специализированные атомные часы отличаются ещё большей точностью. Колебания внутри них соответствуют тому, как атомы цезия или похожего металла поглощают и испускают энергию. Если хорошие кварцевые часы за год могут начать спешить или отставать на несколько секунд, Атомные часы допускают погрешность в 1 секунду после 100 миллионов лет, как минимум. Ежедневное измерение времени основывается на движении солнца и учитывает как смену дня и ночи, так и годичный цикл. Древние египтяне выделяли 10 часов дневного света. К ним прибавляли 1 час восхода и 1 час заката, получая таким образом 12-часовой цикл дня и ночи. В месяц считали промежутком между двумя полнолуниями и грубо делили на 4 недели, которые соответствовали четырём лунным фазам. Термометры. Основные имена: Галилео Галилей, Оле Рёмер, Даниэль Габриэль Фаренгейт, Андерс Цельсий, Уильям Томсон, лорд Кельвин. Тепло Или тепловая энергия результат движения атомов и молекул. Чем быстрее они движутся, качаются вперёд и назад, тем больше энергии имеют. Температура отражает среднее количество тепловой энергии в веществе. Термометры измеряют температуру с помощью шкалы с произвольными верхним и нижним значениями. Наиболее широко признанные шкалы устанавливают в качестве этих значений те, которые легко воспроизвести в реальной жизни. Например, на шкале Цельсия это точки кипения и замерзания воды. Расстояние между ними разделено на 100 единиц или градусов. В цифровых термометрах используется терморезистор электронный компонент, в котором электрическое сопротивление меняется по мере изменения температуры. Лазер в лазерных термометрах попросту устройство наведения. Такой термометр улавливает инфракрасное излучение, испускаемое телом или другим объектом. Ранние термометры, практически вышедшие из употребления, работали при помощи жидкости воды или спирта, которые реагировали на изменение температуры расширением или сжатием внутри узкой размеченной трубки. Первым устройством для измерения характера воздуха была герметичная трубка с водой. В 1700-е воду заменили ртутью, поскольку расширение металла куда стабильнее. Сегодня учёные измеряют температуру в кельвинах. Увеличение на 1 кельвин соответствует увеличению на 1 градус Цельсия. Однако ноль по Кельвину соответствует минимально возможной тепловой энергии субатомных частиц, так называемому абсолютному нулю. Микроскопы. Основные имена: Роберт Гук, Антони ван Левенгук. Идея с помощью линз увеличивать миниатюрные детали появилась как минимум в 700 году до нашей эры, когда прозрачным кристаллам придавали характерную изогнутую форму. Из-за небольшого изгиба линзы лучи, падают на неё под слегка отличающимися углами, а значит и преломляются, меняют направление по-разному. В результате все они фокусируются в точке на обратной стороне линзы. Если держать линзу перед глазом так, чтобы точка фокуса совнялась с сетчаткой, появится иллюзия, будто вы видите гораздо более крупную виртуальную копию объекта. Станет возможно рассмотреть его до мельчайших деталей. В микроскопах используют как минимум две линзы для усиления этого эффекта. Нижняя линза объектива формирует чёткое и чистое подлинное изображение объекта внутри микроскопа. Линза же окуляра формирует сильно увеличенное виртуальное изображение до нескольких сотен раз превышающее размеры оригинала. Оптические микроскопы устроены так, чтобы подсвечивать образцы сверху или снизу, а также снабжены фильтрами, чтобы с помощью разных свойств света обнаруживать те или иные характеристики объекта. Кроме того, биологические образцы часто подкрашивают химическими веществами, чтобы выделить отдельные фрагменты тканей или клеток. Оптические микроскопы увеличивают максимум в 2000 раз. Если увеличивать сильнее, уменьшится чёткость и будет сложно различать границы близко расположенных маленьких объектов. В 1930-е годы был разработан электронный микроскоп, позволяющий шагнуть дальше этого предела. С помощью пучков электронов можно рассматривать объекты в тысячи раз более мелкие. Просвечивающий растровый электронный микроскоп способен отображать объекты, в том числе отдельные атомы величиной в 50 миллиардных метра. Телескопы. Основные имена: Иоганн Липперсгей, Галилео Галилей. Пользоваю телескопов подтвердили астрономы XVII века, которые смогли обнаружить гораздо более маленькие и удалённые тела на небосводе. И таким образом начали постигать масштаб Вселенной. Первыми такими устройствами были рефракционные телескопы. В отличие от микроскопов, они содержали более крупные линзы в передней части. Линзы объектива стремятся сделать крупнее, чтобы они собирали как можно больше света, идущего издалека. Линза фокусирует этот свет и создаёт чёткую картинку в цилиндре телескопа. а линза окуляра затем увеличивает изображение, чтобы его можно было рассмотреть. В результате телескоп позволяет увидеть детали удаленных объектов, таких как планеты, и показывает другие объекты, которые слишком бледны для обнаружения невооруженным глазом. Бинокли, по своей сути, — два рефракционных телескопа, расположенных бок о бок. В телескопах-рефлекторах линзы объектива заменены изогнутыми зеркалами, собирающими свет. Такую конструкцию проще собирать в крупном масштабе, поэтому именно так устроены наиболее мощные аппараты вроде европейского чрезвычайно большого телескопа и космической обсерватории Хаббл. Изображение Вселенной возможно создать при помощи излучения. Радиотелескоп работает подобно огромной антенне, которая принимает сигналы из космоса и обнаруживает любопытные объекты глубокого космоса, вроде квазаров. Телескопы, использующие рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, лучше размещать в космосе, поскольку их лучи блокирует атмосфера. Недавно запущенный космический телескоп имени Джеймса Уэбба способен исследовать Вселенную по её тепловой сигнатуре и видеть гораздо дальше, чем когда-либо было возможно за всю историю. Микрофоны и динамики. Основные имена. Томас Эдисон. Александр Грэем Белл. Технология записи и воспроизведения звука появилась в конце XIX века как ответвление развивающейся индустрии развлечений и связи. С тех пор она превратилась в распространённый научный инструмент, помогающий собирать и анализировать информацию о природе, например, изучать способы общения животных или картировать океаническое дно посредством эхолокации. Микрофоны преобразуют колебания звуковой волны в воздухе или другой среде в соответствующие электрические сигналы, которые можно передавать, усиливать либо записывать. В простейшем микрофоне давление звуковых волн заставляет мембрану вибрировать в том же ритме. Из-за вибрации магниты двигаются относительно друг друга, что создаёт колебания в электрическом токе, отображающем звуковой сигнал. Динамики принимают сигнал и с его помощью электризуют электромагнит, который затем притягивает и отталкивает другие магниты, формируя ритмичное движение. Это движение передаётся конусу. Тот, в свою очередь, заставляет вибрировать воздух и производить звуковую волну той же формы, что и у оригинала. Акустика. Наука о звуке. исследуют способы, какими волны давления движутся сквозь газообразные, жидкие и твёрдые вещества. В каждом из них звук движется со своей скоростью, зависящей главным образом от плотности вещества. Ранние открытия в области акустики приписывают древнегреческому математику Пифагору. Он заметил, что при рассмотрении музыкальных октав снизу и вверх длина звуковой волны от самой нижней ноты делится сначала на 2, затем на 3, 4, 5, 6 и 7. Трубка Гейгера-Мюллера. Основные имена: Ханс Гейгер, Вальтер Мюллер. В полной версии название устройства отсылает к именам Ханса Гейгера и Вальтера Мюллера, которые создали его в 1928 году. Однако больше оно известно как счётчик Гейгера. Гейгер разработал действующий принцип аппарата, когда участвовал в исследовании атомных ядер. Устройство призвано улавливать ионизирующее излучение. Обычно это быстро движущиеся частицы и излучение от радиоактивных атомов. У них достаточно энергии, чтобы выбивать электроны из атомов в воздух, создавая тем самым заряженные ионы. Высокая энергия таких излучений опасна для человека. Трубка наполнена диффузным газом, содержащимся при 1/10 атмосферного давления. В нормальных условиях два электрода внутри трубки не способны послать электрический ток через газ. Однако ионизирующее излучение создаёт в трубке заряженные ионы и позволяет передаваться электрическому импульсу. Этот импульс приводит в действие динамик, издающий щелчки. По мере увеличения уровня ионизации растёт число щелчков, которые отвечают за высоту звука. Чем выше, тем больше опасность. Хотя определение уровня ионизации весьма полезный инструмент, базовый счётчик Гейгера не показывает, сколько энергии несёт радиация. Альфа-частицы содержат куда больше энергии, чем, например, гамма-лучи или рентгеновское излучение. Дезиметр же должен измерять количество энергии, действующей на человека при опасном излучении. Фотография. Основные имена: Нисефор Ньепс, Луи Дагер, Уильям Генри Фокс Тальбот. Слово камера происходит от латинского слова, означающего комната. Самые первые камеры как раз представляли собой тёмные комнаты, где имитировалось работа человеческого глаза. Свет проходил через маленькое отверстие в одной стене и создавал изображение внешнего мира на противоположной. В XIX веке были изобретены несколько систем для запечатления изображений при помощи светочувствительных химических веществ, таких как йодид серебра. До 1990-х годов В фотографии использовалась пластиковая плёнка. Эта технология преобразила науку, избавив от необходимости зарисовывать результаты наблюдений и позволив визуально фиксировать слишком быстрые или неотчётливые для невооружённого глаза явления. Сегодня плёночную фотографию повсеместно заменяет цифровая. Снимки создаются посредством светочувствительной электроники, которые выстраивает рисунок из пикселей, записанных в виде компьютерных данных. Цифровые камеры значительно меньше и надёжнее предшественников и потому широко распространились. Кроме того, изображения, сделанные в режиме реального времени, теперь можно получать с камеры в виде файлов с больших расстояний, например, из космоса или глубин океана. ИМРЦ зрение заключается в том, что человеческий мозг удерживает в памяти картинку. и из быстро сменяющихся статичных картинок формирует непрерывно движущееся изображение. Этот феномен успешно продемонстрировали в 1887 году, когда последовательность фотографий бегущей лошади создала полную иллюзию движения. Фототехнологии вскоре стали использоваться для съёмки фильмов и видео. Электронно-лучевая трубка. Основные имена. Генрих Гейслер, Уильям Крукс. Электронно-лучевая трубка, ЭЛТ. Это герметичный сосуд из стекла, внутри которого находится форвакуум, катод отрицательно заряженный электрод и анод положительно заряженный электрод. В наши дни ЭЛТ повсеместно замещены электронными и цифровыми аналогами, однако в своё время они были весьма полезным инструментом в изучении природы атома. и электромагнетизма. Они сыграли далеко не последнюю роль в открытии рентгеновского излучения и электронов. ЛТ произошла от более простых устройств, содержащих больше газа и светившихся разными цветами. Они были ранние версии сегодняшней флуоресцентной лампочки. Когда газ почти полностью выкачивали из трубки, образовывался загадочный луч, который словно исходил из ниоткуда. Это катодный луч, который, как выяснилось позже, представлял собой пучок электронов. Электромагнитная катушка вокруг трубки позволяла контролировать направление пучка. Благодаря этой инновации был создан осциллограф, где луч формировал точку на экране, а точка двигалась в соответствии с активностью электромагнитов. Простейший осциллограф даёт визуальное представление об изменениях в характеристиках электрического тока. Однако с его помощью можно фиксировать и измерять землетрясения, частоту сердечных ударов, звуковые волны и прочие подобные явления. Электронно-лучевая трубка стояла у истоков первых электронных телевизоров. Она формировала картинку, пропуская электронные лучи через флуоресцирующий экран и создавая свечение. Мигающий луч образовывал картинку в виде узора из светлых и тёмных участков. Изображение обновлялось множество раз в секунду, гораздо быстрее, чем может воспринять человеческий глаз, за счёт чего и получалась иллюзия движущейся картинки. Рентгеновское изображение. Основные имена: Джеймс Клерк Максвелл, Генрих Герц, Вильгельм Рентген. В конце 1880-х физики исследовали свойства катодных лучей. то были мистические пучки света, образующиеся внутри наэлектризованной трубки с вакуумом. На фотобумаге эти лучи оставляли те же следы, что и обычный свет. Бумага темнела и словно мутнела. В 1895-м немецкий физик Вильгельм Рентген заметил, что его наэлектризованная трубка замутила бумагу и не создала ожидаемого свечения. Очевидно, дело было в неких невидимых лучах, и Рентген дал своему загадочному открытию название "X-лучи", которое в итоге закрепилось во многих языках. В процессе дальнейших исследований Рентген обнаружил, что эти лучи могут проходить через некоторые плотные ткани, и сфотографировал с их помощью руку своей жены. На снимке отобразились кости. Получилось изображение, какое мы привыкли видеть сегодня. Энергия рентгеновских лучей гораздо выше энергии видимого света, поэтому они проходят сквозь кожу и мягкие ткани, но блокируются тканью костной. Таким образом, на снимке кости выглядят как тени на светлой бумаге, при этом рентгеновские лучи замутняют оставшиеся участки. В следующем году первый рентгеновский снимок сделали в госпитале Глазго в Шотландии, а к 1898 году Британская армия использовала переносной рентгеновский аппарат в Судане для диагностики и при лечения раненых солдат за линией фронта. Рентгеновские аппараты были первыми медицинскими сканерами, которые позволили врачам видеть анатомическое строение пациентов. Сегодня это оборудование широко применяется, хотя рентгеновские лучи подсвечивают только твёрдые части тела либо подкрашенные контрастирующим веществом. Компьютерная томография КТ позволяет из нескольких рентгеновских снимков, сделанных под разными углами, получить более детализированное изображение. Рентгеновские лучи переносят достаточно много энергии, чтобы повреждать клетки, поэтому часто использовать эту методику опасно для здоровья. Однако редкое сканирование несёт лишь незначительный риск. Лазеры. Основные имена Чарльз Таунс, Гордон Гульд, Александр Прохоров, Николай Басов. Естественный свет, вроде того, что исходит от солнца или пламени, представляет собой смесь цветов или волн разной длины, и лучи беспорядочны. Световые волны колеблются несинхронно. Лазер источник света, содержащий лишь одну или несколько длин волн, причём лучи когерентны. Их волны движутся синхронно. Таким когерентным пучком света можно управлять, отражать или разделять с особой точностью, а потому у него множество применений. Слово LASER — лазер, акроним. От Light Amplification by Stimulate at Emission of Radiation — усиление света посредством стимулированного излучения. Первой версией был MASER — микроволновой генератор. а оптический лазер изобрели в 1960-м. В нём луч облучает кристалл. Изначально это был рубин, но сегодня большинство лазерных кристаллов синтетические. Атомы кристалла поглощают несколько фотонов, а затем излучают их, возбуждая активность всё большего числа атомов. Кристалл окружён зеркальной поверхностью, так что свет внутри многократно отражается, наращивая интенсивность. Далее он выходит из одного конца устройства в виде мощного лазерного луча. У лазера множество применений. Он может считывать и отправлять данные, как это происходит при считывании штрих-кода или крутящегося DVD, или передавать зашифрованный сигнал по оптическому волокну. Лазеры также используются как точные инструменты измерения. Неоднократно их направляли к зеркалам, расположенным на Луне командой Аполлона, и получали отражённый сигнал. Время, за которое луч лазера проходит расстояние туда и обратно со скоростью света, позволило чрезвычайно точно определить расстояние между Землёй и лунной поверхностью. Кроме того, энергия лазера используется вместо скальпелей в хирургии, вместо дрелей и пил в промышленности, а также в качестве оружия. Сейсмографы. Основные имена: Джан Хэн, Жан-Деотфей, Альфред Юинг, Чарльз Царихтер. Сейсмограф устройство для измерения подземных вибраций. Вибрации бывают вызваны разломами подземных горных пород и имеют прямое отношение к землетрясениям. Первый сейсмограф появился в 132 году нашей эры в Китае. В центре его находился маятник, который, начав раскачиваться от дрожания земли, толкал один из нескольких шаров, расположенных вокруг него. Так система отмечала направление землетрясения. На протяжении веков механический сейсмограф совершенствовался и отмечал вибрации уже на бумаге. Сегодня ту же работу выполняет чувствительная электроника. В течение 19-го и 20-го веков Сейсмографы установили по всему миру, и тогда появилась возможность отслеживать вибрации от крупных землетрясений, которые происходили раз в несколько месяцев где-то в земной коре. Сейсмические волны достаточно сильны, чтобы идти через всю планету. Сравнивая, как разные волны отражались и преломлялись во время подземного пути, геологи выяснили, что у Земли твёрдое металлическое ядро, которая окружает мантию из частично расплавленных скальных пород. О мощности землетрясения принято сообщать со ссылкой к шкале Рихтера, разработанной Чарльзом Рихтером в 1935 году и с тех пор усовершенствованной другими учёными. Шкала начинается с магнитуды 1, отражающей более или менее продолжительные микроземлетрясения, определить которые можно только сейсмографом. Заканчивается она магнитудой 9, относящейся к катастрофическим землетрясениям, которые происходят примерно раз в 50 лет. Шкала логарифмическая, то есть увеличение на одну магнитуду означает десятикратное увеличение сигнала сейсмографа и ещё большее повышение энергии землетрясения. Радиоуглеродное датирование. Основные имена: Уиллерт Либи Артур Холмс. С помощью естественных уровней радиоактивности можно определять возраст ископаемых. У каждого радиоактивного изотопа свой период полураспада это время, за которое разрушается половина его атомов. Такое деление бесконечно. Если у изотопа период полураспада неделя, то он потеряет половину атомов в первые 7 дней. половину оставшихся атомов в следующие 7 дней и так далее до бесконечности. По мере старения объекта пропорции изотопов уменьшаются. Определяя степень уменьшения, можно довольно точно оценить возраст объекта. Возраст органических образцов, останков, инструментов из дерева или кости, тканей из натуральных волокон определяется с опорой на углерод. Элемент, присутствующий во всех живых организмах. Углерод 14, радиоактивная форма углерода, естественным образом присутствует лишь в малых количествах. На протяжении жизни этот изотоп постоянно обновляется и сохраняет пропорцию в живом теле. Однако после смерти организма уровень углерода 14 падает по мере того, как атомы разрушаются до стабильной формы азота. При периоде полураспада в 5730 лет углерод 14 можно применять для определения возраста объектов моложе 50 тысяч лет. Камни и минералы, возраст которых иногда достигает миллионов и даже миллиардов лет, датируют при помощи урана и других радиоактивных металлов с более длительным периодом полураспада, чем у углерода-14. С помощью радиометрического датирования, который впервые применили в начале XX века, Было получено первое доказательство давней догадки о том, что Земля куда старше, чем можно судить по историческим записям наших предков. Пузырковые камеры. Основные имена: Дональд Глазер, Чарльз Вильсон. Открытие субатомных частиц в начале 20 века обернулось технологической проблемой: как наблюдать за этими ничтожно малыми объектами? Проблема усугублялась тем, что большинство субатомных частиц живут крайне мало и, видимо, в течение лишь долей секунды после высокоэнергетического столкновения. Это показали результаты наблюдения за космическими лучами, попадающими в атмосферу. В 1911 году была изобретена камера Вильсона, туманная камера, где частицы на большой скорости пропускались сквозь густой водяной пар. Частицы заряжали молекулы, оставляя след, который запечатлевался на фотоснимке. К 1950 году систему усовершенствовали, появилась пузырьковая камера. Говорят, изобретателей вдохновили пузырьки, образующиеся в пиве. В камере содержится переохлаждённый жидкий водород под высоким давлением и на грани кипения. Проходящие частицы заставляют водород кипеть и оставляют за собой характерный след. Внутри камеры действуют электрическое и магнитное поля, и чёткая кривиленейная траектория частицы сообщает о её заряде, массе и энергии. Пузырьковая камера и камера Вильсона стали важнейшими инструментами в открытии экзотических частиц, таких как позитрон и мезон. К концу 20-го столетия эти камеры повсеместно заменили электронные детекторы. В 1928 году британский квантовый физик Поль Дирак вывел уравнение, полностью описывающее поведение электронов. Однако математика позволила предположить существование другой частицы, с той же массой, но в остальном с полностью противоположными свойствами. Её назвали позитроном, как положительно заряженную версию электрона. Позитрон стал первым примером антивещества. У антиматерии короткая жизнь. Она уничтожается при встрече с материей. Ускорители частиц. Основные имена: Эрнест Лоуренс, Стэнли Ливингстон, Глен Сиборг. Физики уже выяснили, что Вселенная состоит из 18 фундаментальных частиц. Большинство из них открыли, организовав высокоэнергетическое столкновение атомов. из-за чего атомы дестабилизировались. Затем учёные наблюдали, как материя самостоятельно восстанавливалась, обретая стабильную форму. И это стало ключом к разгадке тайны, связанной с формированием Вселенной. Все эти процессы проходили внутри ускорителей частиц, которые непрерывно совершенствовались после изобретения в 1920-е годы. В центре ускорителя вакуумная трубка, окружённая мощными магнитами. Магниты создают электрическое и магнитное поля, чтобы направлять пучок частиц в трубку и ускорять его при помощи последовательных толчков. Затем два точно настроенных пучка сталкивают лоб в лоб внутри детектора. На сегодня самый крупный ускоритель это Большой адронный коллайдер, БАК. Он способен ускорить протоны почти до скорости света. При такой скорости увеличение энергии не делает протоны быстрее, однако утяжеляет их. При столкновении внутри БАК протоны весят в 7500 раз больше, чем когда были снаружи. Физика частиц развивается в основном благодаря работе циклических ускорителей вроде БАК. Однако существуют и линейные ускорители, запускающие более тяжёлые объекты. целые атомы в цель на дальнем конце установки. Такие устройства призваны исследовать сверхтяжёлые элементы. Масса их атомов слишком велика, чтобы они существовали в природе, так что их создают, соединяя атомы поменьше. Сегодня созданы уже 25 таких искусственных элементов. Все они нестабильны. Однако учёные говорят, что в будущем более тяжёлые атомы получаемые тем же способом будут более стабильными. Атлас, ЦЕРН Основные имена Питер Дженни, Фабиола Джанотти, Дэвид Чарлтон, Карл Джейкобс У Большого Адронного Коллайдера, БАК, в ЦЕРНе, в центре ядерных исследований на границе Франции и Швейцарии, восемь детекторов. Крупнейший из них — Атлас, Атлас, сыграл главную роль в открытии бозона Хиггса в 2012 году. Эта новая частица для обнаружения, которую и построили БАК, придаёт частицам вещества, таким как электроны и протоны, массу. Атлас весит 7000 тонн, достигает высоты шестиэтажного дома, а в длину сопоставим с Боингом 737. В центре его находится камера, где сталкиваются протоны, обладающие энергией, какой не существовало во вселенной со времён большого взрыва. Частицы, образованные в результате столкновения, рассеиваются во всех направлениях. Каждая проходит свой путь, взаимодействуя с сильным электромагнитным полем, окружающим камеру. Затем частицы движутся сквозь слои кремниевых детекторов. которые отмечают их позиции, закрепляя за каждой одной из 80 миллионов возможных локаций внутри Атлас. Далее частицы проникают сквозь более толстые ленты кремня, прежде чем направиться к внешним детекторам, способным определить массу, энергию и другие свойства каждой частицы. Атлас отслеживает 40 миллионов столкновений протонов каждую секунду. БАК снабжён также детекторным комплексом ЭЛИС, который исследует, что случается, когда ядра более тяжёлых атомов свинца сталкиваются друг с другом. Ядра содержат протоны и нейтроны, состоящие из кварков. Кварки соединены между собой глюонами, которые контролируют наиболее мощную силу во Вселенной. Сильное взаимодействие. С помощью ЭЛИС — это акроним от ЭЛИС, LHC Ion Collider Experiment. Эксперимент на большом ионном коллайдере. Учёные могут наблюдать, как сильное взаимодействие создаёт материю в том виде, в каком это происходило на ранних этапах существования Вселенной. Детекторы нейтрино. Основные имена: Энрико Ферми, Вольфганг Паули. В процессе некоторых ядерных реакций нейтроны распадаются на протоны, выпуская электроны. В сумме продукты этого распада не составляют ту же массу, что была у частицы изначально. Высвобождается ещё одна частица нейтрино. Нейтрино принимает участие в бета-распаде. У нейтрино есть своя масса, однако она столька ничтожна, что физики до сих пор бьются над тем, чтобы точно её измерить. По тому же нейтрино живут недолго и неохотно взаимодействуют с другими частицами. Они едва ли делают хоть что-то, поэтому их свойства так трудно изучать. В попытках получить хоть какую-то информацию, учёные установили детекторы нейтрино в таких местах, где на них не действуют космические лучи: на дне океана, под антарктическими льдами, в заброшенных шахтах на большой глубине. Нейтрино, проходящие сквозь такой детектор, может столкнуться с атомом и спровоцировать вспышку излучения, которую зафиксирует сверхчувствительная камера. Нейтрино очень распространены и составляют большое количество вещества во Вселенной. Ежесекундно около 65 миллиардов солнечных нейтрино пронизывают каждый квадратный сантиметр земной поверхности. Тем не менее, даже крупнейшие детекторы лавливают лишь около 10 частиц в день. Нейтрино лишены электрического заряда. Существует несколько разновидностей или ароматов нейтрино. Один связан с электроном, два других с мюоном и тау-частицей, тяжёлой версией электрона, наблюдаемого в течение короткого промежутка времени при ядерных реакциях. Загадочность нейтрино добавляет тот факт, что эти частицы неоднократно переходят из одного аромата в другой. А четвёртый аромат, стерильный, характерен для состояния перехода. Стерильные нейтрино определить ещё труднее, чем прочие типы. Масс-спектрометрия. Основные имена: Джозеф Джон Томсон. С помощью масс-спектрометра в физике и химии анализируется состав смешанных образцов из субатомных частиц, атомов или молекул. Его изобрёл Джозеф Джон Томсон как дополнение к электронно-лучевой трубке, в которой при помощи электрического поля изгибается пучок электронов, что позволяет измерить их массу. Томсон разработал этот метод, когда поместил образец вещества в трубку и увидел, как электрическое поле Сгруппировал разные его компоненты по массе. Это и есть базовый принцип работы масс-спектрометра. Детектор в конце вакуумной трубки показывает распределение масс объектов, содержащихся в образце, и их относительное количество. Таким образом, Томсон измерил пропорции изотопов, разновидности атомов элементов с одинаковыми химическими свойствами, но слегка отличающимися массами. Изотопы имеют одинаковое количество протонов в ядре, но разное количество нейтронов. Сегодня химики в масс-спектрометрах анализируют сложные химические смеси и используют значения масс в качестве ключа к структуре присутствующих молекул. Феномен изотопов открыл в 1912 году английский физик Фредерик Содди. Он работал совместно со многими другими знаменитыми учёными в области атомной физики, чтобы выяснить, как распадаются радиоактивные атомы, подобные урану. Они обнаружили, что нестабильные атомы неоднократно виды изменялись, принимая несколько форм. Сегодня это явление известно как цепочка распада. Изначально эти формы приняли за новые, ещё не открытые элементы. Тем не менее, Содди понял, что всё это уже известные вещества, представившиеся однако в многообразии слегка отличающихся масс. Их Содди назвал изотопами. Хроматография. Основные имена Михаил Цвет. Этот процесс, название которого буквально означает записывание цвета, представляет собой способ разделять компоненты в смеси веществ. Физика смесей не так проста. Неоднородные смеси, например, песка и морской воды, могут быть разделены при помощи фильтра, поскольку одна из составляющих намного крупнее другой. Однако сама по себе морская вода смесь воды и соли, в которой компоненты имеют одинаковый размер, а потому она однородна. Фильтрация тут не поможет. Однако у соли и воды разные физические свойства. Воду можно выпарить, и останется чистая соль. К хроматографии прибегают, когда однородные смеси состоят из веществ с очень схожими физическими свойствами. Вещества пропускают через определенную среду — воду, газ или гель. Это может происходить как пассивно, например, вещество само впитывается или рассеивается, так и при помощи электрического поля. Каждый из компонентов переместится на некое расстояние, отделившись для анализа или сбора. Изотопы элемента немного отличаются друг от друга массами. Их отделяют и очищают посредством газовой центрифуги, не уступающей по эффективности хроматографии. Изотопы помещаются в центрифугу в виде газа. Из-за вращения атомы раскидывает по сторонам, при этом более лёгкие изотопы оказываются ближе к краю, а более тяжёлые ближе к центру. Особенно часто эта система используется для сбора осколочных изотопов урана, которые применяют в создании ядерного топлива и оружия. Дистилляция. Основные имена: Юстус фон Либих. Дистилляция метод разделения смешанных жидкостей. Это древняя технология, которую в основном использовали, чтобы извлекать чистый спирт из напитков брожения. В процессе важно контролировать температуру смеси, чтобы выпарить только жидкость с более низкой точкой кипения, оставив другую жидкость в неизменном состоянии. В доиндустриальные времена дистилляцию выполняли с помощью реторты сосуда отдалённой, напоминающего формой каплю. Пар, поднимающийся от жидкости, конденсировался на холодной верхней части реторты, стекал по длинному носику и накапливался в отдельном сосуде. Сегодня химические лаборатории снабжены конденсаторами, где пар направляется по трубке, окружённой оболочкой с холодной водой. Из-за быстрого снижения температуры пар в трубке скоро возвращается в жидкое состояние. Если необходимо дистиллировать смесь из близкими точками кипения, пар направляют в фракционную колонну. Более лёгкие вещества поднимаются выше, а более тяжёлые оседают ниже. Сырую нефть в промышленных масштабах разделяют на составляющие с помощью фракционной дистилляции. Газообразные компоненты воздуха тоже разделяют посредством дистилляции, но в этом случае используется не нагрев, а охлаждение. Когда удаляется небольшое количество углекислого газа и воды, первым в жидкое состояние переходит азот, а за ним кислород. Остаётся около 1% вещества, состоящего из ценных инертных газов. таких как аргон и неон. ДНК-профилирование Основные имена. Алек Джеффрис ДНК-профилирование или выявление набора отличительных генетических признаков изобрели в 1984 году. В криминалистике совершился переворот. Этот метод позволял приводить в веские доказательства того, что подозреваемый присутствовал на месте преступления. Также он ускорил установление родственных связей, начал использоваться в проведении медицинских анализов и исследований, помог вычислять генетическую изменчивость в популяциях животных, находящихся под угрозой исчезновения. В противовес распространённому мнению, ДНК-профиль это не полная расшифровка генома. Он представляет собой высокоспецифичный рисунок, в основе которого лежат отдельные характеристики генетического кода человека. Профилирование выявляет фрагменты кода, повторяющиеся множество раз. Такие повторы есть у каждого, однако их длина и количество разница от человека к человеку. В лаборатории такие повторяющиеся фрагменты многократно копируют, а затем разделяют при помощи геля и красителей, получая рисунок из участков различной толщины. Этот рисунок сравнивают с рисунком другого профиля. чтобы убедиться, что оба образца принадлежат одному человеку, либо чтобы доказать кровное родство между людьми. У всех людей 99,9% последовательности ДНК совпадают. Тем не менее, каждый человек носитель уникального генома, хотя их ДНК-профили не уникальны. Шанс, что у двух людей окажется общий ДНК-профиль, один к 5 миллионам. Поэтому существует вероятность, что профиль, составленный по биологическому материалу с места преступления, может совпасть с профилем подозреваемого случайно. Суд присяжных должен оценить вероятность того, что обвиняемый причастен к преступлению другими способами. CRISPR. Инструмент генной инженерии. Основные имена: Франциско Мохика, Дженнифер Даудна. Эмануэль Шарпантье. Генная инженерия это ряд технологий, позволяющих изменять генетический код организма. В основном к ней прибегают, чтобы внедрить гены с определёнными характеристиками из одного организма в другой, никак с первым не связанный. В 2013 году учёные разработали технику CRISPR, которая заметно упростила этот процесс. Аббревиатура расшифровывается как clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Короткие палиндромные кластерные повторы. Это участки ДНК, найденные в геномах бактерий, которые содержат генетический код вирусов, прежде атаковавших клетку. Бактерии при помощи фермента Cas9 встраивают вирусную ДНК в собственный генетический код. чтобы запускать быстрый иммунный ответ в случае новой атаки вируса. Генная инженерия позволяет использовать потенциал КАЗ-9, чтобы встраивать любой участок ДНК в любую область генома любого организма. Лучше всего система работает с одноклеточными и вирусами, а также участвует в производстве важных биохимических веществ и медицинских препаратов. CRISPR также упрощает создание многоклеточных генетически сконструированных организмов из зиготы, самой первой оплодотворённой клетки. Техника CRISPR в некоторой степени демократизировала генную инженерию. Её применение остаётся спорным, поскольку из неё выросла субкультура биохакинга. Сегодня можно заказать ДНК с определённой даже с моделированной генетической последовательностью. И биохакеры с её помощью создают такие продукты, как светящиеся в темноте пивные дрожжи или, что тревожит больше, сомнительные препараты, которыми лечат людей от генетических заболеваний. Стволовые клетки. Основные имена. Эрнест Маккалох. Человеческое тело, подобно всем крупным организмам, Состойте из нескольких тысяч разновидностей клеток. Клетки крови, например, значительно отличаются от нейронов или костных клеток, хотя все они возникли из единственной первой клетки зиготы. По мере того, как тело из шара клеток развивается сначала в эмбрион, а затем во взрослую особь, клетки в процессе деления дифференцируются. Виды изменяются согласно своим функциям. В окончании дифференциации клетка способна производить только копии самой себя. Однако в основе этого развития лежат стволовые клетки, способные преобразовываться в любую ткань тела. Сейчас они находятся на строе медицинских исследований. Как только организм полностью сформировался, число действующих стволовых клеток заметно уменьшается, остаются только мультипотентные, которые могут развиться в клетки из ограниченного числа схожих типов. Красные и белые кровяные тельца, например. Врачи ищут способ возвращать стволовые клетки к их первоначальному плюрипотентному состоянию, когда они могут дифференцироваться в клетки любого типа. Когда это случится, посредством стволовых клеток можно будет восстанавливать любые повреждённые или поражённые болезнью части тела. Один из инструментов создания стволовых клеток Берёт начало в технологии 1996 года. Тогда учёные вырастили первое в мире клонированное млекопитающее овечку Долли. ДНК из клетки кожи вводят в яйцеклетку, которая затем развивается в шар из клеток плюрипотентных. В случае с Долли клеткам позволили развиться до конца. Но когда дело касается человеческих клеток, процесс прекращается через несколько дней. Стволовые клетки можно собрать прежде, чем сформируется жизнеспособный эмбрион. Клинические исследования. Основные имена: Джеймс Линд, Эдвард Дженнер, Джеффри Маршал. Как только медицинский препарат доказывает свою эффективность в лечении болезни, его необходимо протестировать в клинических условиях, чтобы убедиться в его безопасности. Ранним примером подобного рода исследований стал эксперимент в 1747 году Джеймса Линда, врача Королевского военно-морского флота в Великобритании. Из-за скудности питания на борту команда заболевала цингой, которая в то время оставалась загадкой. Линд сообщил, что прописал шесть видов лечения, все с участием кислот, шести парам моряков. Та пара, в рацион которых добавили цитрусы, выздоровела. Таким образом, хоть и намного позже, цингу связали с дефицитом витамина С. Сегодня клинические исследования шагнули дальше. Участвующие в них врачи лечат всех своих подопечных одинаково, отслеживая любые изменения в состоянии и побочные эффекты. Между тем только некоторые пациенты получают новое лекарство. Другие принимают плацебо либо уже проверенные медикаменты прежнего поколения. Пациенты при представлении не имеют, что именно им дают. Ещё важнее, что этого не знают и врачи. Благодаря этому двойному слепому методу, разработанному в 1940-е Джеффри Маршелом, можно увериться, что результаты не подверглись действию человеческих предрассудков. Клинические исследования выявили силу эффекта плацебо. Это когда неактивное вещество дают под видом лекарства. Такое эффективное лечение до сих пор иногда облегчает симптомы, например, уменьшается боль или утомляемость, хотя не оказывает никакого явного действия на инфекцию или другую причину заболевания. Клинические исследования призваны доказать, что новый препарат способен работать значительно эффективнее плацебо. Кладистика и таксономия. Основные имена. Аристотель Карл Линней. Карл Вёзе. С начала своего существования ещё в древней Греции биология классифицировала формы жизни по группам, отражавшим схожесть черт представителей внутри каждой. В начале научной революции, когда число новых известных видов стало быстро расти, Карл Линней создал биномиальную систему, в соответствии с которой за каждым живым существом закрепляли два имени. Это исключало путаницу, возникавшую из-за неупорядоченности в названиях организмов. Кроме того, Линней организовал для всего живого иерархию групп или таксонов, начиная с царств и подцарств, заканчивая родами и видами. Например, все млекопитающие относятся к классу Mammalia, но только крупные кошки входят в род Panthera. Panthera Линней разделял организмы на основании общих черт в их анатомии. Более современный подход, логистический, руководствуется принципом эволюции. Организмы объединяют в соответствии с тем, кто был их общим предком. Все члены внутри таксонов происходят от одного представителя. Чем больше группа, тем древнее отличие ее членов от этого предка. В 1990-е Карл Вёзе и другие учёные предложили добавить новый таксон на уровень выше царства. Животные, растения и грибы вместе с одноклеточными вроде амёб отнесли к домену эукариоты, поскольку у них общее клеточное строение. Остальные живые организмы стали принадлежать к двум другим доменам над царством археа и бактерия, у которых структура клеток проще. Кот Шрёдингера и другие мысленные эксперименты. Основные имена. Эрвин Шрёдингер, Галилео Галилей, Аль-Хайсам, Альберт Эйнштейн, Пьер-Симон Де Лаплас. Кот Шрёдингера, пожалуй, самый известный из мысленных экспериментов. Эрвин Шрёдингер придумал его в 1935 году. Чтобы проверить на прочность современные ему интерпретации квантовой физики. Согласно умозрительному сценарию, некоего кота закрывают в ящике. Внутри ящика находится ампула с ядом, соединённая со счётчиком Гейгера. Всё устроено так, что при распаде радиоактивного атома ампула вскрывается. Распад атома явление случайное и непредсказуемое. Следовательно, не открыв ящик, нельзя знать наверняка, убил яд кота или нет. А значит, кот находится в суперпозиции. Он и жив, и мёртв одновременно. Согласно многомировой интерпретации, кот остаётся жив в одной вселенной, но умирает в другой. Идея Шрёдингера заключалась в том, что эта ситуация, как и предложение подобным образом описывать состояние квантовых объектов, абсурдна. Мысленные эксперименты — мощный инструмент науки. Среди прочих к нему прибегали Галилей, Аль-Хайсам и Эйнштейн. Говорят, что теория относительности родилась, когда Эйнштейн попытался представить, что бы увидел, если бы оседлал луч света. Мысленные эксперименты призваны не давать доказательства, но направлять мысли учёного по мере того, как он разрабатывает теорию. Пьер Симон де Лаплас провёл мысленный эксперимент, известный сегодня как демон Лапласа. В нём участвует некий сверхестественный разум, которому известно точное местоположение и движение каждого объекта во Вселенной здесь и сейчас, и который, используя законы движения, способен определить, как эти объекты будут меняться в любой заданный момент будущего. Суть эксперимента заключается в вопросе: Можно ли считать вселенную детерминированной, а её будущее определённым ещё при её рождении? Компьютерное моделирование реальности. Основные имена: Эдвард Лоренс, Станислав Улам, Джон фон Нейман. Ценность моделирования природных явлений при помощи программного обеспечения признали ещё на заре существования компьютеров. когда примитивные машины размером с комнату использовали для предсказания погоды. В 1963-м Эдвард Лоренц случайно наткнулся на эффект бабочки, работая над своей моделью атмосферы. Он обнаружил, что одно незначительное изменение в начальном состоянии модели вело к кардинально отличающемуся результату. Это математическое явление лежит в основе того, что сегодня мы называем теорией хаоса. Открытие Лоренца иллюстрирует высказывание: все модели ошибочны, но некоторые из них полезны. Моделирование не может заменить сбор реальных данных, и тем не менее это чрезвычайно ценный инструмент. Один из широко известных примеров моделирование климата, которое помогает выявлять воздействие глобального потепления. Компьютеры способны также проводить виртуальные химические и ядерные реакции. Таким образом, исследователи могут изучать новые лекарства и реагенты либо фиксировать поведение субатомных частиц. Кроме того, компьютер легко справляется с визуализацией 3D-объектов, что требует вычислений с учётом четырёх пространственных измерений. Одними из первых Компьютерное моделирование применили на практике специалисты Манхэттенского проекта, в рамках которого разрабатывалось ядерное оружие. Принцип действия ядерного оружия основан на движении нейтронов сквозь радиоактивное вещество, в результате чего начинается цепная реакция. Математиков, в отличие от компьютера, вычисление необходимых для этого процесса условий ставило в тупик. Метод Монте-Карло назван в честь казино Монако. Из-за участия случайных событий разработали для вычислений, куда вносятся случайные изменения, которые приводили к успеху или неудаче. Для этого требовалось очень быстро проводить множество итераций. Идеальная работа для электронного цифрового интегратора и калькулятора ENIAC, одного из первых цифровых компьютеров американского производства, представленного в 1946 году. Моделирование климата. Основные имена. Юнис Ньютон Фуд. Сванте Аррениус. Чарльз Киллинг. Роджер Ривел. В 1850-е годы выяснилось, что углекислый газ удерживает тепло сильнее других газов, присутствующих в воздухе. Век спустя десятилетия метеорологических наблюдений показали, что климат становится теплее, и причина тому увеличение объема углекислого и других парниковых газов из-за деятельности человека. Понимание того, как загрязнения антропогенного характера влияют на сложную систему климата планеты, стало важнейшей научной целью. Первая модель климата, созданная в 1956-м, делила воздушное пространство на 500 участков. Современные модели используют 3D-сетку из 150 тысяч зон, Причём у каждой зоны десятки зависящих от времени переменных, таких как температура, давление, облачность и влажность. Каждая ячейка в модели способна воздействовать на условия в окружающих её ячейках, как это происходило бы в действительности ежечасно в течение дня. Но модель способна отображать эти изменения гораздо быстрее. Возможности модели зависят от производительности компьютера. А климатологи работают с одними из крупнейших в мире суперкомпьютеров, благодаря чему способны предсказывать будущее состояние земной атмосферы. Климат — хаотическая система, в которой малейшие изменения в самом начале способны привести к разительно отличающимся результатам. Поэтому каждая климатическая модель стремится представлять атмосферу со всё большим числом деталей. Нередко достоверность моделей ставится под вопрос, А потому учёные проводят их ретроспективный анализ. Анализ показывает, можно ли прийти к условиям, зафиксированным в прошлом, с сегодняшними условиями. Если да, уверенность в правдивости моделей, прогнозирующих климат, укрепляется. Машинное обучение. Основные имена. Алан Тьюринг. Одна из характеристик искусственного интеллекта ИИ способность компьютеров программировать самих себя. К этому процессу, известному как машинное обучение, искусственный интеллект прибегает, чтобы научиться распознавать, например, текст, лица или речь. В некоторых видах машинного обучения задействуется нейронная сеть математическая модель, алгоритм, имитирующая работу некоторых частей человеческого мозга. Она может быть реализована как аппаратными так и программными средствами. В нейросети компьютерные ввод от вывода отделяют множество слоёв, групп искусственных нейронов, между которыми нет связи с взаимосвязанными узлами. Искусственные нейроны, которые представляют собой простейшие процессоры, преобразующие сигнал, что обеспечивает внушительное число маршрутов. Машинное обучение начинается с тренировки Устройство учится распознавать, например, кошек, анализируя миллионы изображений как с кошками, так и с другими объектами. Сначала маршрут через нейросеть строится более или менее случайным образом. Случайным будет и ответ: кошка, не кошка. Предпочтение отдаётся пути, приводящему к верному результату. И в какой-то момент, быть может, после миллионов попыток, искусственный интеллект Оказывается, способен распознавать кошек или речи, или лица или что угодно ещё, проходя путь, по которому движутся данные внутри сети. Выделяют две разновидности искусственного интеллекта. Первый узкий ИИ, работающий в программах для распознавания, в умных колонках или системах идентификации по лицу. Он в состоянии научиться выполнять некий набор задач лучше человека. Но не знает, что есть вещи, на которые он не способен. Второй тип общий искусственный интеллект. Он, как и человек, может направлять своё внимание на выполнение новых задач. Общий искусственный интеллект всё ещё остаётся теорией, хотя в экспертных системах учёные дают ему доступ к базе данных, которыми располагает человечество, и тренируют их. Искусственный интеллект весьма умён, Большие данные. Основные имена. Алан Тьюринг, Клод Шеннон, Марк Цукерберг, Ларри Пейдж, Сергей Брин. Интернет придумали в 1960-е годы в качестве способа связи между компьютерами. В 2000-е система Web 2.0 объединила множество пользователей — К 2018-му это была уже почти половина населения планеты, и число продолжает расти. Сейчас мы стоим у истоков новой эры — эры интернета вещей. Уже сегодня каждому доступно три устройства, подключающихся к интернету. А к 2030-му году принимать и отправлять данные станут более 50 миллиардов технических средств от автомобилей и метеостанций, ды холодильников и кардиомониторов. Концепция больших данных, английское big data, заключается в том, чтобы собирать разрозненные данные и находить в них закономерности, скрытые связи. Такой метод анализа обещает стать революционным в изучении естественных явлений планетарного масштаба. Сейчас исследования ограничивает объём доступных знаний. Большие данные можно применять также для обучения искусственного интеллекта и создания системы систем, которая управляла бы службами: водо- и энергоснабжением, транспортом, медициной и средствами связи. Тогда их деятельность была бы согласованной и оптимальной. Большие данные могут быть полезны в доказательной медицине. Где специалисты в диагностике и при назначении лечения опираются на измеримые показатели и используют лишь то, что доказало свою эффективность. Сохранение детализированных историй болезней пациентов стандартная практика. Однако, если собирать всю эту информацию анонимно, то с её помощью получится выявлять ранние признаки болезни или находить связь между успешным или безуспешным лечением и ранне скрытыми факторами. Планетоход. Основные имена. Юджин Шумейкер. Если в первом десятилетии космической гонки все сосредоточились на том, чтобы вывести в космос человека и отправить его знакомиться с инопланетными мирами, то к 1970-м годам фокус сместился на более дешёвую и безопасную альтернативу. Запуск мобильных роботов на колёсах. Первыми из таких аппаратов стали Луноход-1 и Луноход-2, отправленные Советским Союзом на Луну, где они провели в общей сложности 15 месяцев и прошли 39 км по поверхности. У них есть современные аналоги: марсоходы NASA Spirit, Opportunity и Curiosity. В совокупности они проработали на Красной планете около 30 лет. Из них только Curiosity функционирует по сей день. Марсоход снабжён стереоскопическими камерами, создающими 3D-изображение поверхности планеты. Контроллеры на Земле используют эту информацию для записи маршрутов, в то время как марсоход самостоятельно управляет своей скоростью и мощностью для преодоления препятствий. Эти аппараты снабжены всем необходимым для анализа грунта и минералов, а также для поиска признаков жизни и присутствия воды. Они делают это, собирая при помощи скребков и ковшей образцы, которые затем анализируются посредством спектроскопов и установленных на борту лабораторий. В 2020 году Curiosity был единственным действующим планетоходом на Марсе. В 2021 году к нему присоединились два других аппарата НАСА — ровер «Персеверанс» и компактный разведывательный вертолёт «Инг». Ingenuity. Кроме того, в 2020-е планируют запустить европейский ровер Розаленд-Франклин. В 2018 году Китай отправил к Луне станцию Чан-Э-4 с Юй-Ту-2 на борту, первым планетоходом, попавшим на обратную сторону Луны. И в 2020-м аппарат Чан-Э-5 привёз на Землю первые образцы грунта с тех участков.